Глава 51. «Ты знаешь, я не люблю затевать ссоры», — начала Карис. Гевин застыл, не донеся до рта кусочек тушеного кролика. Такое начало явно не предвещало ничего хорошего. Он издал неопределенный звук. Этим вечером они с Карис ужинали вдвоем в своем маленьком шатре недалеко от побережья. Несколько предыдущих недель прошли в вихре ответственной работы и возобновленных дружеских связей бесплодных поисков и тихо растущего чувства ужаса. Тирейцы высадились на берег, охваченные изумлением, и заливаясь слезами. Народ Третьего Глаза устроил в их честь грандиозный пир, и немедленно, вслед за этим, Гевин запряг тирейцев в работу. Спустя несколько дней у него уже был готов план и разработан порядок действий. Он старался, насколько было возможно, передавать власть в руки Корвана Донависа. Поддерживал его решение, публично советовался с ним и всячески поощрял, пока тирейцы не начали обращаться к Данавису за решением своих вопросов и руководящими указаниями, даже когда Гевин был в лагере. А Гевин тем временем почти ежедневно покидал их вместе с Каррис, обшаривая моря в поисках синей погони. Он часами просиживал с картой и счетной доской, проверяя и перепроверяя свои вычисления и предположения, после чего выходил в море и проверял их на месте. Погони не было нигде. Очень быстро он понял, что пресловутые «два часа на восток и два с половиной на юг» следовало отсчитывать откуда угодно, но не от его пляжа на острове Видящих. Примечание. Так у автора. Ранее говорилось о «трех часах на восток и двух с половиной часах на север». Конец примечания. Также это не означало попросту обратного отсчета двух часов на запад и двух с половиной на север от рифа Белой Дымки, хотя у него ушло некоторое время на то, чтобы это вычислить, поскольку риф не представлял собой всего лишь точку на карте. Это была целая зона, в морском пространстве занимавшая в пять раз больше места, чем остров видящих. Ввиду чего вставал вопрос — «Следует ли ему отсчитывать расстояние от геометрического центра этой зоны или от какой-то конкретной точки внутри нее, или от всех возможных точек ее периметра?» Кроме того, не сказать, чтобы скорость его глиссера представляла собой постоянную величину. В какие-то дни он уставал и покрывал меньшее расстояние, хотя считал, что движется в прежнем темпе. «Это насчет кипа», — продолжала Карис. «Кажется, предмет довольно безопасный». Mm -hmm? отозвался Гевин. «Что ты делаешь с этим мальчиком?» «Прошу прощения». «О чем это она? Гевин не видел Кипа уже несколько недель». «Он всего лишь ребенок, Гевин». «А я-то считал его белой куропаткой». «Вот только не надо этого», — отозвалась Карис, заливаясь румянцем. Она поёрзала на своей табуретке и поморщилась. После тренировок с непрофессионалами она набрала целую коллекцию синяков, поскольку люди недостаточно умели контролировать свое тело, чтобы вовремя останавливать удары. «Я вообще не представляю, о чем ты говоришь», — признался Гевин. «Ты задал ему какую-то невыполнимую задачу, верно?» Гевин нахмурился. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю тебя!» «Ты говоришь так, будто в этом есть что-то плохое». — отозвался Гевин с беззаботной улыбкой, пытаясь разрядить атмосферу. Но Карис явно была не в настроении мириться. «Он мальчик, а не оружие. А ты выпустил его, словно стрелу по какой-то из своих мишеней. Я не знаю по какой, мне это не важно. Ты используешь его, чтобы добиться своих целей». Гевин выслушал это, поджав губы и снова погрузил ложку врагу. «Верно. Каждый из нас служит какой-то цели». «Ничего подобного. Он хороший паренек и заслуживает лучшего. Ты признал его своим сыном, так стань ему отцом». «Что?» «Что ты сказала? Он ребенок, Гевин, а ты обращаешься с ним, словно с одним из своих солдат. Ты должен уделять ему свое время, ставить его на первое место». «Но он не стоит для меня на первом месте», — откровенно сказал Гевин. «Об этом я и говорю». И я?» «За счет каких именно дел, по-твоему, я должен выкраивать время на игры со своим малышом? Дать одежду и кровь пятидесяти тысячам беженцев недостаточно важно? Уничтожить погонь недостаточно важно? Найти спасение для всех семи сатрапий недостаточно?» «Ты знаешь, что я говорю не об этом. Ты сам назвал Кипа своим сыном. Собираешься ты обращаться с ним как с сыном или нет?» «Кип недостаточно важен!» — проревел Гевин. Карис выпрямилась, сдаваясь. «В таком случае ты менее велик, чем я тебя считала». «Чего ты от меня ждешь?» «Благородство», — тихо произнесла Карис. Гевин врезал по столешнице кулаком с такой силой, что столик подпрыгнул. Брызги супа и вина полетели в воздух. «Благородство!» — взревел он. «Я живу ради других! Я делаю все для других!» — Это неправда, — так же тихо отозвалась Карис. — Хотя и очень близко к правде. Как это получается, что самым близким к тебе людям достается от тебя самое худшее, а, Гевин Гайл? «Убирайся — Убирайся, — проревел Гевин. — Прочь с глаз моих! Карис встала и направилась к выходу. Уже возле полога шатра она повернула к нему безжалостный взгляд и проговорила. — Ты великий человек, но только если смотреть издалека, С этими словами она вышла. «Какого черта это все значило? Он-то думал, что у них с Карис налаживаются отношения, пока они работали вместе. Им всегда хорошо работалось вместе. Они любили бывать рядом, даже если не разговаривали друг с другом. И тут вдруг это... Это западня. Зачем это ей понадобилось? Женщины!» Гевин беззвучно выругался. Он мог бы пойти за ней. Да, надо было пойти за ней. А потом, что бы ты ей сказал? Рассказал всю правду? Эта мысль охладила его гнев. Он выругался еще раз и подтащил к себе свои расчеты. В конце концов, ему нужно работать, черт бы их всех побрал! Подумав, он отказался от попытки идти кратчайшим путем, на что, скорее всего, ушло бы на две недели больше, чем при методическом подходе, и сузил круг поисков при помощи догадок, и здравого смысла. Он посещал один за другим города на побережье Лазурного моря, расспрашивал людей, не видели ли они синих выцветков, а если видели, то в каком направлении те двигались. Два раза ему даже удалось настичь самих выцветков. Один плыл в парусной шлюпке, другой — в собственноручно изготовленной синей люксиновой плоскодонке. Оба, разумеется, не собирались предоставлять ему какую-либо информацию, а наоборот пытались убить их Скарис — Но Гевину все же удалось выяснить, откуда каждый держал путь. Один — из маленького городка возле Идоса, в Аташе, другой — из Гарристона. Учитывая склонность синих цветомагов двигаться кратчайшим прямым маршрутом, Гевин рассчитал, где их пути должны были пересечься. И не нашел там ровным счетом ничего. «Конечно же!» Один из них или оба могли оказаться плохими навигаторами, или же их мог сбить с курса осенний шторм. Такие шторма сейчас случались слишком часто. Бедняги. Потеряли курс из-за шторма, налетевшего ни с того ни с сего, как из засады. Не зря говорят, что море похоже на женщину. В конце концов Гевин поделил лазурное море на зоны, сектора и принялся их прочесывать, заплывая на своем глиссере так далеко, как только мог и каждые полчаса проверяя по секстанту и компасу, что не сошел с намеченной линии. Разумеется, при той скорости, с какой он двигался, за эти полчаса он вполне мог отклониться от курса на несколько градусов. Вполне вероятная случайность при плохой погоде. Потом выправить курс, а на следующий день повторить тот же путь уже без ошибок, и все равно оставить без внимания достаточно просторный участок, где мог располагаться небольшой остров. Единственный... Альтернативой было каждые 10 минут останавливаться и производить тщательные вычисления. Он уже превосходно владел навигационными инструментами, но такие частые остановки означали многие лиги морского пространства, куда он вообще не успевал попасть. Следовало также принимать во внимание, что погонь тоже двигалась и при достаточной скорости могла пересечь намеченную Гевином сетку маршрутов, оставшись незамеченной. Даже при условии, что все его вычисления и догадки были верны, эта мысль бесила. Карис предложила ему построить нового кондора и вести поиски с воздуха. Идея была бы великолепной, если бы Гевин по-прежнему мог извлекать синий. У него ушли месяцы на то, чтобы разработать конструкцию кондора из первоначальных материалов, и даже при этом аппарат был весьма далек от совершенства. А теперь синий люксин можно было бы заменить желтым — Но этот материал тяжелее, его бесконечно сложнее извлекать в стабильном виде. Гевин полагал, что за пару недель смог бы соорудить что-то удовлетворительное, но, будучи изготовленной из твердого желтого люксина, такая конструкция будет постоянной. Он не сможет делать каждый день новый аппарат и не сможет быстро уничтожить его, если тот попадется в руки какому-нибудь врагу. То есть Гэвину придется искать надежное место, где содержать кондора, пока он доводит его до совершенства, и затем... Если что-то пойдет не так, когда они будут в воздухе, он не сможет попросту наспех залатать аппарат синим люксином. Если что-то пойдет не так, они потерпят аварию, и вся его работа пойдет на смарку. Если бы он знал, что ему предстоит обшаривать море на протяжении следующих шести месяцев, дело могло бы стоить усилий. Но он этого не знал. Это бесило еще больше. Кроме того, он был нужен своим терейцам. Среди них было не так уж много извлекателей, и те сгорели бы на работе, если бы Гевин не помогал им расчищать леса и строить укрытия. Корван заручился помощью жителей острова Видящих, которые почти все были цветомагами, в обмен на обещание отработать в будущем, но все равно работы был непочатый край». Гевин вместо того, чтобы пытаться справиться со всем самостоятельно, предпочел вложить свои незаурядные способности цветомага в дело, которое сперва позабавило его самого, а затем поразило всех остальных. Он создавал кирпичи. Кирпичи из желтого люксина. Учитывая свой опыт работы при строительстве стены яркой воды, его архитекторы и рабочие подготавливали пустые формы совмещающихся блоков. Каждое утро Гэвин тратил по часу на то, чтобы обойти все формы и заполнить каждую «желтым люксином». Идеально извлеченным, идеально запечатанным, практически неразрушимым, после чего отправлялся выполнять другие задачи на повестке дня. Рабочие брали готовые кирпичи и строили из них все, что требовалось. Карис, сперва довольствовавшаяся тем, чтобы охранять его на острове, и во время перемещений по морю, в конце концов тоже принялась помогать, чем могла. Она обучала наиболее перспективных местных жителей сражаться, порой организовывала охоту на дикую свинью-пекари. Хотя пекари, как и их более редкая гигантская разновидность, издавна водились в Тирее, рядом с Гарристоном их не видели уже несколько десятилетий. И схватки с этими опасными, непредсказуемыми животными были подготовкой, наиболее приближенной к реальным боевым условиям. Каждый раз, когда Гэвин с Каррис возвращались на остров, их ждали новые сюрпризы. При наличии доступных и бесплатных строительных материалов, а также 50 тысяч горящих нетерпением работников, доброжелательного местного населения и хорошего управления, их маленький порт очень быстро превратился из лагеря в поселение. Стены они не строили согласно договору Корвана с Третьим Глазом, которая считала, что взаимная уязвимость станет лучшим гарантом мира, нежели взаимная защищенность. Однако всевозможные другие строения росли как на дрожжах. Гэвин ощущал гордость от того, что в кои-то веки принял участие в строительстве чего-либо, а не в разрушении. Вечера он чаще всего проводил с Корваном. Они говорили об управлении, обсуждали проблемы, строили планы — Порой даже позволяли себе сыграть пару раундов в девять королей. Как хорошо, когда можно поговорить, обменяться шутками. Может быть, время от времени хлебнуть лишнего. Карис он держал на расстоянии, отчаянно желая ее общества. И отчаянно этого страшась. Самым близким, самое худшее. Воистину. Гевин положил чертежи на стол. Последние несколько минут он даже не смотрел в них. «Дело не в кипе», — понял он. По крайней мере, не только в Киппе. Для Карис вопрос заключался в том, что он не избрал правильный путь. Кип сейчас был в таком же возрасте, в каком мог бы быть их сын, если бы Гевин не нарушил помолвку. Карис не спрашивала его, «Как ты можешь держать в отдалении ублюдка, которого сам, того не желая, зачал с какой-то крестьянкой?» Она спрашивала, «И вот таким отцом ты был бы для нашего сына?» «Помилуй Орхолам». «Удар ниже пояса!» Ведь она была права. Кип был хорошим парнем, но Гевин едва его знал, и уж точно не знал, что с ним делать. Надо было взять его с собой, обучать его самому. По правде говоря, такая возможность даже не пришла ему в голову. Кип был для него обузой, ненужным багажом, который он поспешил при первой возможности переложить на командующего железного кулака. Каждый чего-то хотел от призмы, и на Кипа его попросту не хватило. Он хороший парень, но все же не его сын. Гевин мог рассказать всему миру, кто он такой, мог смириться с позором того, что зачал ублюдка, мог даже не дрогнув обсуждать это со своим отцом. Однако широкий жест — это одно, а повседневное благородство — совсем другое. Надо добавить кипа к списку проблем, ждущих его по возвращению в хромерию. Не просто ждущих, требующих решения — Многие из этих проблем он и сам отчаянно жаждал решить, однако его руки были связаны до тех пор, пока он не отыщет синюю погонь. На следующее утро Карис приветствовала его так, словно ничего не произошло, и Гэвин тоже не стал поднимать эту тему. Он ничего не мог поделать ни с Кипом, ни с чем-либо другим до тех пор, пока не отыщет погонь. Итак, он останавливался каждый раз, когда встречал в море корабли, превращал свой глиссер в плоскодонку и подгребал к ним, задавал свои вопросы и уклонялся от ответных, после чего возобновлял поиски. Конечно же, проблемы во внешнем мире только накапливались. Если его не будет слишком долго, хромери объявит его мертвым, даже несмотря на письма, которые он посылал с капитанами кораблей, и ответные письма из Хромерии, которые он игнорировал. Однако Гевин не мог отказаться от своей задачи, Он слишком ненавидел синих. Это тоже входило в его список из пяти целей — уничтожить всех выцветков. Он был в долгу перед Севастианом. Ничто, даже сама хромерия, не могло удержать его. Почти каждый день он брал с собой карис. Отчасти потому, что та не отпускала его одного. Отчасти из надежды, что она сможет почуять близость синего. Третий глаз как-то обмолвилось, что погонь влияет на всех находящихся поблизости, но в первую очередь на извлекателей. План Гевина состоял в том, чтобы с помощью Карис отыскать погонь, а затем вернуться на следующий день уже одному, чтобы ее уничтожить. Конечно же, Карис будет в ярости, но это его не беспокоило. Дни шли за днями. Миновало два месяца, три